Глава пятая. Договор. В конце декабря серый бобр предпринял путешествие по реке Маккензи. Митца и Клу Куч сопровождали его. Одни нарты, запряженные своими и наемными собаками, он вел сам, вторые, поменьше, вел его сын Митца, и в них впряжена была свора щенков. Старые нарты скорее походили на игрушечные, но Митца был в восторге от того, что исполняет настоящее мужское дело. Он учился править и воспитывать собак, а щенки привыкали к уприжи. Но помимо этого нарты приносили еще немалую пользу тем, что везли на себя около 200 фунтов поклажи и припасов. Белый клык видел, как лагерные собаки не раз тащили нарты, поэтому он не очень возмутился, когда его запрягли вместе с ними. Ему надели на шею набитый мхом хамут, соединявшийся двумя ремнями с лямкой, охватывавшей его грудь и спину. К ней были привязаны пастромки, за которые он тащил нарты. В запряжке было семь молодых собак. Все они родились раньше его. Каждая не моложе 9-10 месяцев, только белому клыку было восемь. Каждая собака была впряжена в нарты с помощью одного ремня. Все ремни были разной длины, и разница между длиной отдельных ремней была не менее корпуса одной собаки. Каждый ремень был привязан к кольцу в передней части нарт. Сами нарты не имели полозьев и представляли рот ящика из березовой коры. Передок был загнут кверху, чтобы нарты не зарывались в снег. Такое устройство способствовало более равномерному распределению тяжести нарт и поклажи на, возможно, большую поверхность, ибо снег в этот период зимы был еще очень рыхлым и напоминал истолченный в порошок хрусталь. Ради соблюдения того же принципа распределения тяжести собаки были прикреплены веерообразно к выступу нарт, так что ни одна из них не шла по следу другой. Подобного рода запряжка давала еще одно преимущество. Разница в длине постромок мешала задним собакам бросаться на передних. Для того, чтобы одна собака могла напасть на другую, ей нужно было обернуться к той, которая шла за ней, на более коротком ремне, но в этом случае ей пришлось бы встретиться не только с атакуемой собакой, но и с бичом погонщика. Но главная выгода подобного устройства заключалась в том, что задняя собака, стремясь напасть на переднюю, тащила нарты с максимальной быстротой. А чем быстрее бежали нарты, тем быстрее могла бежать преследуемая собака. Таким образом, задняя собака никогда не могла догнать переднюю. Чем скорее та бежала, тем скорее бежала следовавшая за ней, и тем скорее неслись нарты. Вот каким хитрым, Приспособлением прибегал человек, чтобы использовать подвластных ему животных. Митца очень походил на своего отца, в особенности умом. Он давно замечал, что лип-лип преследует белого клыка, но в то время лип-лип принадлежал другому хозяину, и митца ограничивался тем, что изредка осторожно кидал в него камнями. Теперь же лип-лип был собственностью мица и, решив отомстить ему, юноша привязал его к концу самого длинного ремня. Лип-Лип сделался таким образом вожаком, место само по себе почетное, но, в сущности, сильно ронявшее его достоинство. Вместо того, чтобы задирать других собак и заправлять всей сворой, он сам очутился в положении ненавистного и преследуемого сворой передового. Поскольку его ремень был длиннее всех остальных, Собакам постоянно казалось, что лип-лип убегает от них. Они видели перед собой один только пушистый хвост и задние лапы вожака, а это пугало их меньше, чем его взъерошенная шерсть и острые клыки. Помимо того, вид убегающего животного или человека всегда вызывает у собак желание бежать следом, ибо в их сознании тотчас же возникает мысль, что от них хотят скрыться. то же самое Повторилось и по отношению к Лип-Липу. С той минуты, как нарты трогались с места, собаки пускались преследовать лип -липа, и эта погоня продолжалась целый день. Вначале озлобленный и оскорбленный в своем достоинстве щенок пробовал оборачиваться к своим преследователям, но в этих случаях Митса ударял его по морде тридцатифутовым бичом из оленей жилы, заставляя поворачиваться и бежать дальше. Лип-лип мог глядеть в лицо своре, но зрелище бича выдержать не мог, ему ничего не оставалось делать, как, натянув свой длинный ремень, нестись впереди, спасаясь от зубов товарищей. Но индеец придумал еще более коварный способ мести. Желая обострить ненависть собак к вожаку, митца стал отличать его перед другими собаками, а отличия эти возбуждали в них Ревность и ненависть. Меца на их глазах кормил его мясом, не давая ничего другим. Это доводило всю остальную упряжку до бешенства. Они злобно ходили вокруг лип-липа, не решаясь подойти близко, так как кнут в руках меца удерживал их на почтительном расстоянии. Белый клык охотно принялся за работу. Приняв закон богов, Он проделал несравненно большую эволюцию, чем все остальные собаки и твердо проникся сознанием, что желания их должны исполняться беспрекословно. К тому же преследования, которым он неоднократно подвергался со стороны собак, заставили его сильнее привязаться к человеку. Он не чувствовал потребности в обществе себе подобных. Кича была почти забыта, И весь запас оставшегося в нем чувства вылился в преданность богам, которых он сам избрал себе хозяевами. Поэтому работал он ревностно и быстро привык к дисциплине. Таковы отличительные черты волка и дикой собаки, сделавшихся ручными, и эти черты были необычайно сильно развиты в белом клыке. Между белым клыком и другими собаками царила постоянная вражда. Он так и не научился никогда играть с ними. Он умел только драться и дрался с ними в сласть, платя им старицей за все обиды и удары, нанесенные ему тогда, когда лип, -лип был вожаком всей своры. Но лип, лип ведь не был вожаком, за исключением тех часов, когда мчался, натянув ремень впереди остальных, таща за собой нарты. Во время стоянок он держался вблизи митца, серого бобра, и Клукуч. куч Он не решался отойти от них, зная, что острые клыки всей своры направлены против него. Он испытывал теперь то же, что пришлось испытать некогда белому клыку. С падением лип -липа, белый клык мог легко сделаться вожаком своры, но для этого он был слишком мрачным и замкнутым существом. Он или бил своих товарищей по упряжке, или совершенно игнорировал их. Они убегали, когда замечали его приближение. Даже самое смелое из них не решалось тащить у него кусок мяса. Наоборот, все они спешили поскорее съесть свою порцию из боязни, чтобы он не отнял у них последнего куска. Белый клык хорошо изучил закон притеснять слабых и повиноваться сильным. Он съедал свою порцию с невероятной быстротой, и горе было той собаке которая не успевала вовремя проглотить свою рычание лязг зубов и собаке это оставалось только жаловаться равнодушным звездам пока белый клык доедал ее порцию время от времени однако та или другая собака пробовала возмутиться и нападала на белого клыка тогда последний быстро усмирял строптивую таким образом Он тренировался и не терял привычки к борьбе. Он ревниво сберегал то обособленное положение, которое занял в своре и часто дрался за его сохранение. Но такие драки продолжались недолго. Белый клык значительно превосходил своих врагов в силе и ловкости. Миг, и собака уже лежала окровавленная, не успев еще по-настоящему вступить в бой. Такую же дисциплину, какая существовала в пути между богами, белый клык поддерживал и между собаками. Он никогда не разрешал им никакой вольности и требовал полного к себе уважения. Между собой они могли вести себя, как хотели, это его не касалось, но ему они должны были уступить дорогу, когда он появлялся среди них, должны были уважать его одиночество и признавать его главенство. Намек на недовольство с их стороны, обнаженные клыки, взъерошенная шерсть, и он бросался на собаку, беспощадный и жестокий, и быстро заставлял ее раскаяться в своей ошибке. Он был чудовищным тираном и требовал железной дисциплины. Слабые не знали пощады. Недаром же с первых месяцев своей жизни он познал жестокую борьбу за существование когда скитался вдвоем со своей матерью по суровой пустыне, недаром научился бесшумно красться, чуя близость врага. Он притеснял слабых, но уважал сильных. И за все время долгого путешествия с серым бобром он вел себя очень осторожно со взрослыми собаками, встречавшимися ему по пути в лагерях этих странных животных людей. Прошло несколько месяцев, а серый бобр двигался все дальше и дальше. Силы белого клыка развились под влиянием долгой дороги и упорной постоянной работы, а умственное его развитие можно было считать почти законченным. Он прекрасно изучил тот мир, в котором вращался, и усвоил себе мрачный взгляд на вещи. Мир казался ему жестоким и грубым. В нем не существовало ни тепла, ни ласки, ни привязанности, ни духовной прелести. Белый клык не любил серого бобра. Правда, он был богом, но богом жестоким. Белый клык с радостью признавал его власть, но власть эта основывалась на грубой силе и превосходстве ума. В белом клыке от природы было... Заложено нечто, заставлявшее его желать этой власти, иначе он не вернулся бы из лесу, чтобы изъявить покорность своему господину. В его натуре были какие-то неисследованные глубины, которых никто еще не касался. Доброе слово и ласка со стороны серого бобра могли бы осветить эти бездны, но серый бобр никогда никого не ласкал и не говорил добрых слов». Это было чуждо ему, это был грубый дикарь. Он чинил правосудие дубиной, наказывал за проступки ударами и награждал заслуги недобром, а только тем, что воздерживался от ударов. Итак, Белый Клык ничего не знал о том счастье, которое может дать человеческая рука. Он не любил ее и всегда относился к ней с некоторым недоверием. Правда, руки эти давали иногда мясо, но чаще всего они причиняли боль. Их следовало избегать. Они бросали камни, замахивались палками, дубинами и бичами и раздавали удары. А если прикасались к нему, то только для того, чтобы ущипнуть или дернуть. Во встречных поселках он познакомился с детскими руками и узнал, что они тоже умеют причинять боль однажды он чуть не лишился глаза из за крошечного мальчишки с тех пор он подозрительно относился ко всем детям он не выносил их когда они приближались к нему со своими зловещими руками он поднимался и уходил как то раз в поселке на берегу большого невольничьеего озера белый клык изменил правилу которому научил его серый бобр а именно что укусить бога непростительное преступление. В этом поселке, по обычаю всех собак, во всех поселках, Белый Клык отправился на поиски пропитания. По пути он набрел на мальчишку, рубившего топором мясо, обрезки которого разлетались по снегу. Белый Клык остановился и стал подбирать эти обрезки. Он увидел, что мальчик отложил в сторону топор и вооружился толстой дубиной. Белый клык отскочил как раз вовремя, чтобы избежать направленного на него удара. Мальчик пустился за ним вдогонку, и белый клык, не зная местности, бросился в проход между двумя юртами и оказался припертым к высокому валу. Бежать было некуда. Единственный путь между двумя юртами был загорожен мальчиком. Высоко подняв дубину, он подошел к пойманному в ловушку зверю. Белый клык пришел в ярость. Он смотрел на мальчика, рыча и ероши шерсть. Его чувство справедливости было возмущено. Он хорошо знал закон фуражировки. Всякие мясные отбросы, вроде мороженых обрезков, принадлежали собаке, нашедшей их. Он не сделал никому зла, не нарушил закона. А этот мальчишка собирался бить его. Белый клык едва ли сознавал, что делает. Он был вне себя от ярости, и нападение произошло так стремительно, что мальчик тоже ничего не понял. Он почувствовал только, что лежит на снегу, и что рука его, державшая дубину, насквозь прокушена зубами белого клыка. Но белый клык знал, что он приступил закон богов. Он вонзил свои зубы в священное мясо одного из них, и должен был ожидать страшного наказания. Он убежал к серому бобру и спрятался у него под ногами, когда мальчик со всей семьей явился требовать мщения. Но они ушли ни с чем. Серый бобр вступился за свою собаку, и его поддержали мица и Клук куч. Белый клык. Прислушиваясь к словесной распре и следя за возбужденными движениями, понял, что его поступок оправдан. Тут он впервые уразумел, что боги бывают разные. Существовали его боги и другие боги, но между ними была огромная разница. От своих он должен был терпеливо сносить все, и справедливость, и несправедливость, но чужим богам он имел право мстить за обиды зубами. Это тоже был закон богов. В тот же день Белому Клыку пришлось узнать еще кое-что об этом законе. Митца, собирая сучья в лесу, встретил укушенного мальчика. С ним были его товарищи. Произошла ссора, и все мальчики бросились на мица Ему пришлось плохо. Удары сыпались на него со всех сторон. Сначала Белый Клык равнодушно следил за побоищем, ведь дрались боги, это было их дело, а не его. Но вскоре он сообразил, что митца, одного из его собственных богов, обижают чужие боги. Однако не доводы разума, а дикий прилив злобы заставил Белого Клыка броситься на сражающихся. Пять минут спустя поляна покрылась Разбегавшимися во все стороны мальчиками, причем на снегу, оставались следы крови, доказывавшие, что зубы белого клыка недурно поработали. Когда медца рассказал в лагере о случившемся, серый бобр велел дать белому клыку мясо, и белый клык, лежа у костра, сытый и сонный, понял, что его поступок получил должную оценку. На этом опыте белый клык познакомился с законом собственности и усвоил себе, что защита этой собственности является его долгом. От защиты самого Бога до защиты его имущества был только один шаг, и этот шаг он сделал. Все принадлежавшее его Богу он обязан был защищать против целого света, не останавливаясь даже перед тем, чтобы кусать, Чужих богов. Правда, такая дерзость казалась ему святотатством и была, кроме того, сопряжена с опасностью, ведь боги были всемогущи, и собака не могла бороться с ними. Но белый клык научился смело и безбоязненно смотреть им в глаза. Долг был выше страха, и вороватые боги скоро отучились посягать на имущество серого бобра. Белый клык быстро заметил, что Вороватые боги бывают обыкновенно трусливы и быстро убегают при первой тревоге. Он понял также, что стоит ему подать голос, и серый бобр явится к нему на помощь. Это значило, что вор боится не его, а серого бобра. Белый клык не поднимал тревоги лаем, он вообще не умел лаять, а обычно сразу бросался на непрошенного гостя, стараясь по возможности вцепиться в него зубами. Благодаря своему мрачному и замкнутому нраву, заставлявшему его чуждаться других собак, он был необыкновенно пригоден для роли сторожа, а серый бобр всячески старался развить в нем эти особенности. В результате белый клык сделался еще злее и страшнее прежнего. Проходили месяцы, все сильнее скрепляя договор между человеком и собакой. Это был тот же прежний договор, заключенный между первым волком и человеком. И как делали это все другие волки и дикие собаки до и после него, белый клык сам выработал для себя его условия. Они были просты. За то, чтобы приобрести собственного бога из плоти и крови, он отдавал свою свободу. От Бога он получал пищу, тепло и покровительство. Взамен этого он обязывался стеречь имущество Бога, защищать его, работать на него и повиноваться ему. Обладание Богом обязывает к служению ему. Белый клык служил из чувства долга и благоговения, но не из любви. Он не знал, что такое любовь. Кичу он почти забыл. К тому же он понимал, что, отдавшись по доброй воле в руки своего Бога, он не только отказался от воли и своей породы, он знал, что даже при встрече с Кичей он не покинет своего Бога ради нее. Его преданность человеку была выше любви к свободе, к семье и породе.